Глава 29. Тракторист Сергеич дожидался нашего возвращения у того места, где дорога переходила в направление. Увидев приближающуюся машину, он радостно замахал нам и спрыгнул со своего агрегата. В правой руке абориген держал многообещающий пузырь, а в левой что-то завернутое в белую тряпку. — Ну вы молодцы! — проорал он. — Я думал, вытаскивать придется. — Кириллыч! Иди сюда, промерз небось. Я тебе уши аршин приготовил. Бабе твоей небось не годится, а тебе как раз пойдет. нака подержи. Он сунул Антону сверток в белой тряпице, вытащил из кармана стакан и живо набулькал туда до половины жидкости из бутыли. Муж беспомощно оглянулся на меня. С трудом сдерживая смех, я развела руками. Антон вздохнул, залпом опорожнил емкость и громко выдохнул. «Давай, давай, закуси!» Сергейч развернул тряпку и взгляду открылся ломоть хлеба с толстым куском сала. Мой спутник застонал и впился в него зубами. Тракторист со светлой улыбкой глядел, как он жует и молчал. «Слушай, старик, ты меня просто спас!» сказал Антон, проживав. «Там и правда такой колотун!» «А это давно уж так! И летом в самую жару тоже...» — Зайдешь внутрь, будто в ледник спустился. Все потому, что порушили храм, святыню осквернили. Речь Сергеича перешла в бормотание, потом он встряхнулся и спросил вполне нормальным тоном и, на удивление, без мата. — Нечто ремонтировать будете? — Пока думать будем, — серьезно ответил муж. — Мы вернемся дней через 4-5. Может, тебе привезти, что надо, из Москвы? — Да что ж... — Вроде есть всё. Если только таблеток каких, старухи моей. Она тут ногу подвернула, стонет, встать не может. Так что вот от боли что-нибудь. — Ногу подвернула? — переспросила я. — И где она, старуха ваша? Давайте я погляжу. Я врач. — Да в деревне. Рядом тут. И трёх верст не будет. — радостно засуетился тракторист. — Вы за мной поезжайте, мигом будем. — Женщина, лежавшая на кровати, оказалась моей ровесницей, того же, 69-го года рождения, те же 50 с хвостиком. Выглядела она и правда старухой. Я осмотрела ногу и про себя выругалась не хуже Сергеича. Никакой это был не вывих, а внутренний перелом лодыжки. К счастью, без смещения. Магическое зрение позволяло видеть состояние кости без всякого рентгена. «Забинтовать надо», — сказала я, сурово глядя на тракториста. «Антон, принеси, пожалуйста, аптечку из машины». Пока муж ходил за аптечкой, я подложила ладонь под место перелома, прикрыла глаза и по капле стала вливать силу. Потом перебинтовала голень, вколола анальгин и приказала самым строгим голосом. «Не вставать! Через несколько дней приеду, посмотрю, как дела будут. Есть кому помочь?» «Не болит!» Женщина посмотрела на меня счастливыми глазами. «Доктор, совсем не болит?» «Вот и хорошо. Но вставать все равно нельзя, а то можете без ноги остаться. Так есть кто-то, кто поможет?» «Да дочка тут рядом живет, все сделает», — затряс головой Сергеич. «Спасибо, доктор!» «Ладно, я оглянулась. Антон, поехали!» Проснулся бывший муж примерно возле кубинки, потер ладонями лицо, повертел головой и попросил с долей смущения. — Давай на заправке остановимся, ладно? — Давай, — пожала плечами я. — Заодно кофе выпьем. А то ты-то грелся изнутри, а я нет. Кофе был крепкий, горячий и неожиданно весьма приличный. Слойка с заварным кремом свежая, а туалет чистый. Много ли надо человеку, чтобы согреться? Вернувшийся к столику муж залпом выпил кофе и вдруг произнес, глядя куда-то в сторону парковки. «Ты говоришь, гексограмма?» «Да, но пока не понимаю, как ее там разместить. Если мы будем расчищать пол, то закончим как раз к лету». «И я о том. В какой-то книжке мне попадался персонаж, некромант, но дело не в этом. Кстати, а как у тебя с некромантией?» «Никак. Нетерпеливо ответила я. В мире Арзалеи такой магии нет. Мертвецы спокойно спят там, куда положили. Так что было в той книжке? Ну, предположим, ты можешь просто об этом не знать. Я имею в виду ситуацию с некромантией. Антон неторопливо проживал булочку. Так вот, свою злодейскую пентаграмму он аккуратно вычерчивает на большом листе пергамента и носит с собой. Понадобилось, развернул, сделал дело и все кино. Никто следов и не найдет. Вообще идея разумная. Я тоже уставилась вдаль, прикидывая, как можно сделать такую переносную фигуру. Бумага или пленка не подойдет. Там пол неровный, и изогнется и исказит воздействие. Нужно что-то, чтобы держало форму. Пластик, фанера, керамические плитки. А какого размера должен быть рисунок? Небольшой, метр в диаметре. Ну, или как можно назвать размер от угла до угла шестиугольника? Понятно. Закусив губу, Антон принялся что-то черкать в небольшом блокнотике: Надо же, сколько лет прошло, а эта привычка у него осталась. Мы тогда только поженились, и из командировки в Германию я привезла несколько совершенно пленивших меня вещей. В Москве тогда вообще плохо было совсем, в том числе и с канцелярскими принадлежностями. Одним из таких предметов был блокнот с разноцветными страничками размером в полладошки, и его тут же приватизировал муж. Прошло два десятка лет, столько всего изменилось в нас самих и во всем мире. А он вот сидит и что-то считает на желтом листке размером в половину моей ладони. — Керамика, — сказал он, оторвавшись от расчетов, — делают керамогранит однотонный, разных размеров, хоть полтора метра на три. Такую штуку мы не всунем в мою машину. И не надо. Мы возьмем четыре плитки 60 на 60 или около того, нанесем рисунок карандашом, выправим, обведем несмываемым маркером и поставим риски, как соединять. И вуаля! Хоть зомби вызывай, хоть дырки заделывай. То есть, пардон, микропорталы. Мы? Вычленила я неожиданное. Конечно. «Неужели ты считаешь, что я откажусь посмотреть это кино до конца?» «Тони, ты даже когда детективы смотришь, в середине засыпаешь и просыпаешься на последних титрах», – засмеялась я. «Ну и что?» – с достоинством спросил он. «Я человек работающий. Я устаю». «Вот, кстати, полнолуние 9 марта через 6 дней, это понедельник, ты работаешь и...» Пф, он выпитил губу. Какой смысл быть хозяином, если не можешь устроить себе выходной когда угодно? Но вообще-то это будет выходной день. Восьмое попал на воскресенье. Ну ладно, что расселась? Поехали. Надо плитку купить. Эту твою картинку не вдруг нарисуешь? Я задохнулась от возмущения. Это ты взял пятую булочку, а я уже давно готова. Вот и отлично. даем я по дороге. Где-то тут справа будет Леруа Мерлен. Сразу и зайдем. Сейчас? Ага. Чего тянуть кота за неподходящие для этого детали? Мне в больницу Клидочки надо заехать. А что случилось? Муж посмотрел внимательно. Тот самый лжемайор, который пытался меня убить, задел ее. Сказала и сама удивилась, как легко выговорилась, пытался меня убить. Впрочем, Антон так спокойно к этому не отнесся. И где он, этот фальшивый сыщик? В Лонтаре. Он маг. Допрашивать его здесь было бы опасно и неразумно. «Жаль!» – пробормотал он сквозь зубы. «Ладно, в Берлине нам надо 15 минут, не больше». До Первомайской мы доехали быстро и без пробок. отделением, я нашла в кабинете, где он с видимой скукой распекал за что-то молодого врача. «О, Катерина Михайловна!» – сказал он радостно. «Это хорошо, что ты пришла!» Твоя протеже очень уж беспокоится. Пойдем, я тебя к ней провожу. Пока мы шли по длинному коридору, Александр Васильевич рассказывал мне, какие травмы получила Лидочка и что они сделали. А я слушала и рассматривала больницу. Хорошо отремонтировали вас, сказала, когда мы остановились возле двери в палату. А! махнул зав отделением рукой. Косметика. Нам бы аппаратуру а то кое-что еще при Хрущеве покупали. Да где там? Пойди докажи. Кать, ты загляни ко мне потом, ладно? Поговорим. У меня заведующего травмы нету. Так только. паллиатив А сейчас с вирусом этим такое начнется? Поговорим, согласилась я. Считай, что я уже почти согласна. Лидочка лежала, утонув в подушках, и была такой старенькой и маленькой, что у меня сжалось сердце. Сколько же ей лет? 70? И когда она успела так сдать? Катя! произнесла соседка, еле слышно: Ты хоронить меня приехала! Здрасте! возмутилась я. Ты с ума сошла. Зря я, что ли, тебя в самую передовую клинику положила? Починят, и будешь как новая. Скажи, что тебе привезти? Да есть все у меня. Она вздохнула. Думаешь. — Починят? Как машину твою? — Даже еще лучше. Мы поговорили о разной ерунде, и Лидочка на глазах ожила, глаза заблестели, помолодела даже. — Скучно тут очень, — пожаловалась она. — Телевизор вон есть, так ты ж знаешь, я его и дома не включаю, и здесь не хочу. — Вот, придумала, привези мне планшет, буду кино смотреть. — Прямо сейчас принесу сказала я. «У меня в машине есть». Я сбегала к машине, отобрала у Антона планшет и вернулась к Лидочке. «Вот, отлично», сказала она с энтузиазмом. «Сколько я всего пропустила! Уму непостижимо! Буду наверстывать кино, книги, сериалы. Сколько меня еще тут продержит?» «Дней пять-шесть. Ну и славно!» Мы уже распрощались, и я встала со стула, когда соседка придержала меня за руку. — Катя, только прошу тебя, сделай все правильно. Когда хорошая женщина ошибается, это может оказаться гораздо хуже, чем ошибка плохой женщины. Неизмеримо хуже. — О чем ты? — не поняла я. — Что? — Что? Лидочка улыбнулась неловко. — Ах, боже мой! Да кино! Плиток мы взяли ящик. Во-первых, я опасалась, что сходу нарисовать ровную гексограмму мне не удастся. Я вообще по части черчения не очень. А во-вторых, Антон почему-то выбрал те, что продавали только ящиками по 16 штук. Сказал, что на светло-бежевом будет очень удобно чертить. Он долго выбирал несмываемый маркер, Советовался с местным специалистом, пробовал, цокал языком, качал головой. Я медленно свирепела. Еще во времена нашего брака меня бесила эта его привычка выбирать туалетную бумагу так, будто от ее сорта зависит как минимум здоровье. Тогда я молчать не пыталась, отчего в один прекрасный момент я обрела в паспорте третий штамп о разводе. Сейчас пришлось помалкивать, в конце концов, Бывший муж совершенно не обязан мне помогать. Наконец, тяжеленный ящик был загружен в багажник моего джипа, и я буркнула. Тебя куда? На песчаную или в офис? Дорогая, до пятницы я совершенно свободен. То есть как? Разве ты не должен присутствовать при заключении какого-нибудь судьбоносного соглашения о производстве хрени, позволяющей прокладывать дороги по болотам и пескам? — Ну что ты? — Антон успокаивающе погладил меня по коленке, и я зашипела. — Это уже давно пройденный этап. На данный момент моя компания занимается разработкой и производством присадок для откачки нефти из выработанных пластов. — Угу. Родину, значит, распродаешь. — Точно. По сходной цене. Итак, мы едем к тебе, по дороге останавливаемся, чтобы купить еды, Ужинаем и завтра с утра начинаем рисовать. Ужинаем? Ну, уже почти пять, обеда никакого не было, пока доедем, как раз будет ужин. Кать, успокойся, все нормально, мы вместе и, значит, победим. Ну, хочешь, я поведу? У меня аж сердце сжалось от этой фразы. Мы вместе, значит, мы победили, — говорил Антон когда-то. — Поведи, — сказала я, притыкая машину к бордюру. Села на пассажирское сиденье, пристегнулась, прислонилась затылком к подголовнику и закрыла глаза. Так и просидела все время, пока бывший муж ехал до супермаркета, выходил за покупками, грузил сумки в багажник. Не спала, думала. А может, дремала, грезила на наяву и явственно видела, будто заглядывая в зеркало. Вот Андорана морщит лоб, пересчитывает какие-то документы, заносит над ними руку, но отодвигает и качает головой. Вот Михаил въезжает во двор какой-то усадьбы, спешивается и идет к дому. К нему навстречу бросается женщина, очень похожая на принцессу. И я понимаю, что это Клоды. Вот триклятый лжемайор сидит на постели, откинувшись к стене. Эту сцену я вижу, словно бы сквозь решетку, понимаю, что он в тюрьме. И мне чертовски не нравится усмешка на тонких губах моего врага. «Я взял стейки, греческие маслины, азербайджанские помидоры и мороженое», нарушил ход моих мыслей голос Антона. «И спаржу!» «Вообще-то я ни разу в жизни не готовила спаржу», сказала я, приоткрывая глаза. «Неважно, что приготовится, то и съедим». Автоматически получилось, что Антон остался ночевать у меня. Да, в моей спальне. И когда знакомые руки обняли, Ничто во мне не дернулось, чтобы их оттолкнуть. Утром я бессовестно продрыхла допоздна и проснулась от запаха кофе.